Этой еде определенно было место лишь в доме престарелых, в школьном кафетерии или в тюрьме. Но для Филис это было старое, доброе домашнее блюдо в вегетарианском стиле. У матери Сэма было полно кулинарных книг, набитых вегетарианскими рецептами: тушеные овощи, вареники и кастрюльки стофу, темпа и чудовищным сайтаном. Густые постные супы, подаваемые с цельнозерновыми хлебцами, жесткими как подошва. Худосочные трапезы без мяса, которые каким-то образом сочетались со старомодной кухонной обстановкой 50-х годов. Белые металлические шкафчики, вишневые обои, выцветшие желтые столешницы и раритетный стол с красной углепластиковой крышкой с хромированными ножками.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 Иногда ее общество было утомительным, слишком много стараний, слишком много улыбок. Фиби хотела относиться к Филис с доброжелательным безразличием, как к большинству других людей, но мать Сема много значила для нее.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 Филис тогда перехватила ее взгляд и сказала «У Сэма была сестра, но мы ее потеряли». И Фиби притворилась, что ничего не знает об этом, что она помнит лишь смутные обрывки из новостей. «Все в этой комнате, да фактически во всем доме», напоминала Фиби о семейном очаге. Правда, она была невеликим знатоком в этом деле. В своей жизни Фиби прошла через ряд убогих арендных квартир, где ее мать создавала домашнюю атмосферу с помощью бутылочки лизоля, который она разбрызгивала здесь и там для маскировки табачной вони, запаха мочи и общего аромата разложения. Ее мать не была идеальной домохозяйкой. Единственный строганиной, которую она делала, был гамбургер с резаной говядиной, и даже это требовало слишком много усилий. Она предпочитала консервированную лапшу с яичной заправкой. Друзья Фиби считали ее маму очень прикольной. Фиби приходила и уходила, когда хотела, ела на завтрак шоколадное пирожное с пепсиколой и могла выкурить сигарету или косяк с марихуаной, когда ей вздумается. «Твоя мама – самая лучшая», – говорили ее друзья и подруги, когда собирались у них на квартире после школы, чтобы покурить травку. «Она такая же, как мы». «Мы с тобой неограненные алмазы», – говорила мать. Но Фиби думала, что они больше похожи на золотую обманку. Филис присела на диван рядом с Фиби и разгладила вышитую дорожку на кофейном столике. Она была хорошо ухоженной женщиной, немного старше 50, с седыми волосами, расчесанными на прямой пробор, одетой в свободный хлопчатобумажный костюм, сандалии от биркинсток и носки ручной вязки. Она работала в некоммерческой организации по защите окружающей среды, собиравшей средства и лоббирующей законодательные инициативы.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 Мы с Фиби пообедали вместе с ней. Она живет в Барлингтоне. Фиби вспомнила пиццу и Маунтин Дью. Не слишком роскошный обед. Во всяком случае, не такой, как представляет Филис. «Она замужем?» – поинтересовалась Филис. «У нее есть дети?» – Сэм покачал головой. «Стыд и срам!» – сказала Филис. «Не понимаю, что творится с нынешней молодежью?»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 Она весь день пробыла рядом с Сэмом и не имела возможности купить тест на беременность. «Придется сделать это завтра, по пути на работу. Тест покажет, что она не беременна, и на этом ее тревоги закончатся. Черт возьми, может быть сегодня вечером придут месячные, и ей даже не придется тратить деньги». Сэм выпрямился и провел ладонью по лицу. «Нет, мама, это совсем неплохо. Я счастлив». Мы с Фиби очень рады тому, как обстоят дела. Фиби улыбнулась и взяла его за руку. Филис хмуро кивнула. Фиби понимала ее чувства. Сэм ⁇ единственный ребенок, который у нее остался. Ее единственная надежда на внуков. И до сих пор он не выказывал интереса к продолжению рода. Но, по правде говоря, они действительно были счастливы.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 Филис пошарила в кармане брюк и достала мешочек с веревочными завязками. После того, как вы нашли эту книжку на чердаке, я решил еще раз подняться туда. Я немного посидела наверху и вспомнила, что Лиза часами пропадала там за своими играми. Сам кивнул и отвернулся. В общем, я нашла этот мешочек между стропилами и его засунули под край утеплителя. Продолжала Филис.